«Как обеспечить себя, пока пишешь роман?» «Ты тут несешь какую-то чушь, но на самом деле надо же и на жизнь зарабатывать, а это значит по неволе брать и другую работу, по мелочам», могут возразить мне коллеги по писательскому цеху. И правда, как обеспечивать себя, пока пишешь роман? Я расскажу вам о схеме, которая оказалась хороша именно для меня. Конечно, лучше всего получить аванс от издательства, но в Японии система авансов в нашей области не существует. Да и все равно, в случае с романом, эта сумма вряд ли покроет весь период работы над произведением. Опять-таки, могу говорить только за себя, но пока книги мои продавались еще не очень хорошо, я всегда, когда писал романы, поступал следующим образом. Брался за дополнительную работу, которая не была связана с писательством в том числе и за тяжелую физическую. А вот предложение чего-нибудь написать я принципиально не принимал. Если оставить за скобками считанные исключения из этого правила, в самом начале моей карьеры, пока у меня еще не выработался собственный стиль, я действовал методом проб и ошибок, то когда я писал роман, я писал только его». С какого-то момента я начал писать романы по большей части за границей, потому что в Японии мне постоянно мешали какие-то непредвиденные дела, как внезапные радиопомехи. За границей можно было об этих делах не думать и сосредоточиться на работе. В общем, в моем случае, уже на первом этапе, когда я только начинал писать романы, а для прозаика это очень важный этап, который определяет, как будет устроена его жизнь в дальнейшем. Я понял, что мне лучше находиться подальше от Японии. В первый раз я выехал за границу с такой целью во второй половине 80-х, но чувствовал я себя тогда все-таки не совсем уверенно. «Если так кататься, выживу ли я вообще?» Такая мысль очень меня беспокоила. Наглости у меня хватало, но тут требовалась решимость другого уровня — готовность сжечь за собой все мосты, отрезать путь к отступлению. Я договорился с одним издательством, что напишу для них «Травеллок», и даже умудрился со скрипом получить аванс. Впоследствии эти путевые заметки вышли под названием «Далёкий барабан». Но, несмотря на это, я понимал, что мне придется потратить на поездку все свои сбережения и как-то жить дальше. Все-таки я решился, отправился на поиски новых возможностей, и в моем случае это решение себя оправдало. Норвежский лес, который я написал, пока жил в Европе, разошелся на удивление хорошо, жизнь налаживалась, и я постепенно смог разработать схему, позволяющую мне продолжать не спеша создавать романы. В этом смысле, я считаю, мне здорово повезло, но на одном везении я бы далеко не уехал. Свою роль сыграли решимость и напористость. Я готов к тому, что это высказывание может показаться кому-то заносчивым. Когда я пишу роман, у меня есть правило «десять листов в день». Лист — это формат бумаги, на котором умещаются 400 иероглифов. Если измерять в экранах моего мака, получается 2,5 экрана, но я считаю по старинке в бумажных листах. После 10 листов, даже если хочется продолжать, я останавливаюсь, и наоборот, если идёт как-то не очень, не прерываюсь, пока не напишу все 10, потому что в долгосрочной работе важна регулярность. А если один день ты пишешь километры, а в другой не строчки — то какая тут может быть регулярность? Мои десять листов, как карточка учета рабочего времени. Закрыл и порядок. Я уже слышу голоса, тоже мне деятель искусства. Да это ж прям как на заводе. Да, деятель искусства, наверное, так не поступит Но кто сказал, что прозаик обязательно должен им быть? Кто и когда так решил? Никто не решал. Мы можем писать свою прозу так, как нам нравится. Попробуйте подумать, а ведь быть деятелем искусства вовсе не обязательно, и вам сразу станет легче жить. Прозаик прежде всего свободен, а такой человек по определению делает, что хочет, так, как хочет, и там, где хочет. Тогда как деятель искусства в церемониальных одеяниях и пошевелит с толком не может, к тому же постоянно озабочен своим образом в глазах общества.